«Что ему от тебя было нужно?» Макмалин внимательно посмотрел на друга, когда тот забрался в экипаж, с недовольством отмечая, что вместо того, чтобы хоть немного восстановиться за ночь, Кристофер выглядел еще более уставшим. «Все то же, выразить свое недовольство моей персоной». «И что на этот раз?» — тяжело вздохнул Эдвард. «Его Величество оскорбился, что я вчера не доставил отчет по н а к а р д и ему лично, а о т п р а в и л с посыльным». «Честное слово, как дитя малое!» Грейс так в ответ лишь мрачно хмыкнул. День с а м о г о утра начался отвратительно. Он бы с удовольствием провел еще несколько часов с л о р е й н но в Инвернейле у него оставались дела, которые не терпели отлагательства. Пришлось передать ее на попечение м а к м а л и н а хотя расставаться с ней совсем не хотелось. Он бы мог потратить весь день, просто глядя на нее спящую, любуясь своей строптивицей женой, просто чувствуя ее рядом, наслаждаясь этим чувством и ее присутствием. Но следовало заняться делом. Как назло, в управлении его уже поджидала королевская стража, только успел сказать Калверу, чтобы подготовил досье, созданное на горничную Дейзи Блумен, и отправил кого-нибудь следить за ней, а потом его чуть ли не под конвоем, как какого-то преступника потащили во дворец. И вот уже половина второго полдня п о т р а ч е н о впустую. Драгоценное время, которого у него и так не было. Велев к у ч е р а отвезти их в гранд-отель, Кристофер обратился к Макмалину. «Как она?» «По-моему, неплохо. Ночь с любимым мужчиной действует на женщину благотворно». «С любимым ли?» – мрачно усмехнулся Грейсток. «Почему ты забрал ее из отеля?» – Эдвард нахмурился. «Что тебе сказал доктор? Никаких пространственных прыжков в ближайший месяц. А ты что сделал?» Потащился за город, да еще и жену с собой прихватил. Хочешь умереть в отцвете лет? Калвер должен был передать для меня досье на Блумен. Не обратив внимания на строгую отповедь, проговорил Кристофер. Вот оно, буркнул Эдвард, протягивая начальнику темную папку. Ничего не хочешь объяснить? С номером л о р р е н сделали то же самое, что и с ее домом. И ты подозреваешь служанку? Мы ведь ее проверяли. Их всех. Макмалин нервно поправил узел галстука. «Мало ли кого там могли подкупить. Это же гостиница. Считай проходной двор». «Что она сегодня делала?» Быстро просматривая страницу за страницей, спросил Грейсток. «Кто? у о р р е н «Была у адвоката, потом заходила в банк на площади Травелей. С ней говорил неймец». Осторожно добавил Эдвард, заранее зная, какая окажется реакция начальника. Но Грейсток его удивил. Никак не отреагировал на последнее заявление, поглощенное изучением информации, собранной его агентами. «Я спрашивал про Дейзи. Чем она все утро занималась? а Я велел за ней следить». «Да, ничем особенным. Бегала к семейному магу Ариасов, видимо, по поручению хозяйки, и все. Остальное время, как самая прилежная служанка, находилась в отеле», – натрапортовал Эдвард. Кристофер кивнул и продолжал вчитываться в печатные строки. Мисс б л у м и н была младшей дочерью бокалейщика. Ее мать долгие годы служила у герцогини в е л е н д о р Старшая сестра помогала отцу в б а к а л е й н о й лавке. Средняя стала гувернанткой. Дейзи была девушкой неглупой, умела читать и писать. Служила в хороших семьях. Последние три года работала у Лоррейн Ариас. Старательная, прилежная. Скромная и одинокая. Никаких связей, никакого круга общения. Вот это-то в прошлый раз, когда он просматривал ее досье и привлекло внимание Грейстека. Как так? У молоденькой девушки никаких сторонних интересов? Тогда он объяснил причину отсутствия общения у Дейзи тем, что почти все свое время она проводила в Монтруаре, а единственный выходной в неделю посвящала близким. Действительно, примерная дочь и служанка. Наверное, даже слишком. Хастингсы... «Гринморы... Честертоны...» — бормотал Кристофер, вновь возвращаясь к послужному списку девушки. «Это уважаемые, респектабельные семьи», — подтвердил Эдвард. «Честертоны...» — «Почему эта фамилия кажется мне знакомой?» «Наверное, потому что граф Честертон является пэром Хальдера», — кашлянул Макмаллен. Но Кристофер лишь отмахнулся от его замечания. «Я прекрасно знаю всех аристократов из Палаты Лордов. Здесь что-то другое». Эдвард неодобрительно посмотрел на друга. «По-моему, ты уже стал параноиком. Мы тщательно проверили всю прислугу. Давай лучше я займусь допросом служащих отелей и...» «Кристофер?» Мужчина нахмурился, заметив, как герцог поменялся в лице. «Что случилось?» — Это ведь про графиню Честертон несколько лет назад ходили слуги, что якобы она изменяла мужу Сайросом Холландом. — Да, помню, шептались у дворцовых кулуарах, но... — Идиот! — в сердцах высказался Грейсток. — Кто? — недоуменно спросил Макмалин, окончательно запутавшись в рассуждениях начальника. — Я! Я идиот! Нужно было раньше об этом вспомнить. Его светлость беззвучно выругался. «Но почему? Какое отношение интрижка графини с покойным лордом-канцлером имеет камеристки твоей жены, Кристофер?» «Может, и никакого, но я должен был сразу заметить эту связь», — раздраженно бросил г р е й с т о к «Не вижу никакой связи», — растерянно пробормотал Макмалин. Вскоре они уже были в отеле, чтобы узнать, что ее светлость уехала в в е р ж и н вместе со своей камеристкой. Когда им об этом сообщили, Кристофер с трудом сдержался, чтобы не выругаться теперь уже вслух, прямо в холле отеля. «Я перенесусь туда». Он поспешил на улицу. Эдвард ринулся за ним следом. Схватил герцога за плечо, резко развернул к себе и прорычал, теряя остатки сдержанности. «Только через мой труп, Грейсток! Только через мой труп! Я не стану тебя хоронить и не позволю, чтобы ты сам закапывал себя в могилу. Ты и так уже довел себя до того состояния, когда с трудом передвигаешься. — Я в порядке, — парировал его светлость, раздраженно сбрасывая руку бывшего наставника. — Вижу, в каком ты порядке, — не сдавался Эдвард. — Пойдем. Если поторопимся, может, успеем их нагнать. В крайнем случае, прихватишь ее уже на ипподроме. Мертвый, ты своей жене уж точно ничем не поможешь. Пришлось послушаться, с одной лишь поправкой. virgin по приказу начальника перенесся Макмалин. — Встретишь ее там, — в е л е л ему Грейсток. «А ты!» «А я обещаю, что не буду совершать глупостей!» Эдвард был вынужден поверить на слово и оставить герцога одного. Вернувшись в экипаж, Кристофер приказал кучеру нестись в Виржин на всех парах. Сам же откинулся на спинку сиденья, устало прикрыл глаза. «Вряд ли он умрет», — Макмалин драматизирует. «Но отключиться на несколько часов после прыжка может запросто». А в отключке он уж точно не защитит Лоррейн от этой воскресшей твари Сайреса. «Давно следовало догадаться», — поморщился Грейс так и снова стал ругать себя последними словами, не забывая проклинать и лорда-канцлера.